Две просрамленных красотки спешно ретировались. — Ну так как, сэр! — зеленоволосая секс-бомба в насквозь просвечивающем наряде плотоядно взирала на Ахеннеева. И не услышав ответа, истолковав молчание робостью клиента, дитя и Майами находчиво зависла на Владимира Ивановича. Вздернула со своей шеи дорогую цепь и опутала нерешительного ухажера Массивным золотым лассо. Владимир Иванович окаменел. Его одолела и кота. — Где же ты запропастился, любезный? Сказали, ждешь? Яков пронзил холодным взглядом спешащего на подгибающихся копытах боба. — Каюсь. Задержался. От сознания собственной оплошности коммерсанта повело. Объемное пузо приклеилось к позвоночнику. Продевал по своим каналам соответствующий положению гостя транспорт. Ведь наши копчико копчиков дробящие нововведения, язык не поворачивался, выговорить. Вот и подумалось, и сделай, уважаемому, приятное ублажу. При упоминании об эскалаторе икота прекратилась, и Ахенеев ворвато, стараясь не привлекать внимания, пощупал свой многострадальный зад. Яков удовлетворенно крякнул, отечественно похлопал Боба по загривку. — Это другой коленкор! Выдавшая Ахенееву аванс секс-бомба, все еще не теряя надежды заполучить клиента, то удалялась то приближалась к мужскому обществу, выжидающей вела круги. Зеленоволосая кокетка принимала отработанные позы, наглядно демонстрируя ту или иную часть фигуры. — Да брызь ты отсюда! — наконец не выдержал Яков. — Нашла черта, дура! — Брысь говорю! Смотайся по-хорошему! — Секс-бомбу, как ветром, вздула. Владимир Иванович снял С себя драгоценности протянул Бобу. Передайте, пожалуйста. Но черт опередил коммерсанта, перехватил руку Ахенева. Я сам передам. Может быть, когда-нибудь. Боб завистливо вздохнул. А вот и мадам Ляля, -ля Яков рассовал по брякушке по карманам, а в улыбке. Тихо добавил. Председательница местного профсоюза. Ахенев вылупил глаза. Опять поперла чертовщина. А ты, профсоюз, спятил я, что ли? В голове засверлила старая мыслишка. Да не шалей, у девок на самом деле профсоюз свой, путантрестовский, Яков наступил Владимиру Ивановичу на ногу. Мадам Ляля величаво проплыла по залу, церемонно протянула руку Яше, который терт не замедлил прочувственно облабзать. На Боба ноль внимания, видимо, опальный. Прошу в мои апартаменты. Матрона волоока повела глазами и предложила шествовать за ней. И, обращаясь к вьющимся рядом рядовым членам, властно изрекла. Девочки. Развлеките коммерсанта, а цен его пльбоба не надо, и довольный хохот девиц заглушила захлопнувшаяся дверь кабинета Ляли. Апартаменты профсоюзного лидера поражали дизайном удачно скомпонованная мебель различных эпох и стилей, мягкая подсветка. Но больше всего в этом. Полубудуаре, полусалоне не столь привлекала, как озадачивала. Огромные ложи под пологом сооружения в стиле ампир. Не желаете расслабиться? Мадам многообещающе улыбнулась Владимиру Ивановичу. Нет, нет, ну что вы? Мы по делу. Хотелось бы поближе познакомиться с деятельностью вашего Н. замялся. Бутан -треста. Бутан Бутантреста! — обаятельно блеснув ровными зубами, поправила его мадам. — Босс, для того, чтобы поближе познакомиться с их деятельностью, даже полного курса по сексологии мало. Надо превратиться в полового гиганта! — цинично съязвил Яков. — Яшенька! Фу, как грубо! — Пожарила черта Матрона. — По-моему, не стоит сгущать краски. Достаточно нескольких встреч с передовичками, и все встанет на свои места пригласить. — Что вы, что вы! Владимир Иванович отчаянно замахал руками. — Нам чистую теорию и никакой практики. — Ну, это сейчас устроим. Мадам Ляля хлопнула в ладоши, Дверь робко приоткрылась и вошла молоденькая девица. Розочка, принесите подшивки периодических изданий. Девица, оценивающая, стрельнула по гостям глазами и удалилась. А через некоторое время вернулась, лежа на вытянутых руках, прошнурованные стопки газет и журналов. Останься, Розочка, председательница с обезоруживающей лукавинкой взглянула на Хенеева. — Возможно, некоторые неясности все-таки придется наглядно проиллюстрировать. Мадам Ляля придвинула к инкрустированному столику резной стул, кивком предложила следовать ее примеру. — Начнем с того, что... — она пролистнула журналы. — В любой среде общественной деятельности, реклама, лицо — один из основных движителей прогресса. Однако до недавнего времени у нас узкоспециализированную специфическую среду обслуживания населения, как это не парадоксально, попросту не замечали, не желали принимать всерьез. Хотя профессия проститутки одна из древнейших, какая уж тут реклама, но... Прогресс не стоит на месте. Верные идеи, влюбленные в дело, в суть его обольстительницы, кокетки, да и просто увлекающиеся натуры, объединились, сплотились в свой путантрестовский профсоюз. Романтика у вековой славы труда. И вот свершилось. Голос мадам Ляли завибрировал на высокой ноте. А нас вспомнили. Нашлись люди, взявшие на себя смелость проломить стену отторжения, решившиеся публично осветить, окружить заслуженным ореолом на документально основанном материале, донести до масс то есть кто. Нас официально признали, приравняли категории работников, оплата которых производится по особой тарифной сетке. Это ли не отрадно? Вот взгляните». Очерк «Ночные бабочки». Казалось бы, пустячок, а приятно. У автора тонкое чувство меры и название, поэтично и увлекательно. Оформление, коллажи. — А здесь в аду, — продолжила она, — наши девочки пожирают плоды своей земной деятельности. Любое из них за время, будем говорить прямо, — конспиративной деятельности во имя любви, неоднократно приходилось задаривать всяческих прилипал, я имею в виду сутенеров, альфонсов, представителей милиции и полиции нравов. Согласно полюбовному ха -ха, договору с самим сатаной и антихристом, вышеперечисленные обдиралы здесь обязаны возвращать, добытое нами с таким трудом, выплачивать своего рода алименты, пока тем девочкам, на содержании которых они состояли на земле. Причем, и это говорит о справедливости властителя ада, конкретная сумма взысканных исков не ограничивается временем. Наши мучители будут платить до тех пор, пока обретаются в аду. Таким образом, чем больше девочка имела на земле котов, тем обеспечено ее существование во втором круге. Очень демократично, не правда ли?